и потянулись скучные будни. Одно и то же повторялось изо дня в день. Через пару недель Крас даже почувствовал себя воспитанником пионерского лагеря, в который он ездил в юности, только с более строгими правилами. На уроках у мастера Тушу ничего нового о техниках Лао пока не узнал. Учитель заявил, что нужно сначала как следует освоить технику разгона энергии. Зато были новые знания по поведению внутри храма и в обществе. монах Шававань должен быть порядочным человеком и вести аскетичный образ жизни. Жизнь любого разумного – это очень большая драгоценность. Поэтому нужно ее ценить превыше всего. Ежедневно требуется стараться сделать больше, чем ты в состоянии сделать. Монахи считают, что ошибаться может каждый человек. Но нужно не зацикливаться на своих ошибках, а двигаться дальше. Также они очень серьезно относятся к медитации и внутреннему мышлению. То, как ты выстраиваешь мыслительный процесс, напрямую влияет на твою жизнь. Нет никаких пределов, только те, что у тебя в голове. Каждый прожитый день – это подарок сверху. Дни бывают разные, хорошие и плохие. На их сравнении познается радость каждого светлого момента. Никогда не грусти и не унывай. Всегда улыбайся. Каждый монах должен ставить перед собой конкретные задачи. Если не может справиться сам, должен обратиться за помощью к своему мастеру. Сложные задания и проекты необходимо разбивать на более мелкие и добиваться результата каждый день. В любой ситуации нужно находить положительные стороны. И тогда жизнь будет светлой и счастливой. История развития общества монахов была очень похожа на земную. Основателем этого направления также являлся проповедник. Имя его было Бодхи. Несколько тысяч лет назад он прибыл на территорию империи. Точную дату назвать никто не может. Не было также известно, существовала ли на тот момент сама империя или это произошло до ее становления. Этот человек пришел к одному из храмов и раскритиковал мастеров, служащих там. При проверке боевых качеств Бодхи оказался на высоте, победив всех местных мастеров. После чего его попросили покинуть стены храма. Он на протяжении десяти лет просидел в пещере, находящейся вблизи храма. Говорят, солнце даже выжгло его силуэт на одной из каменных стен. Пробыв в состоянии медитации продолжительное время, мышцы мастера затекли и атрофировались. Тогда он и создал знаменитый комплекс стоек, укрепляющих мышечный каркас. Спустя десятилетие служители храма признали авторитет мастера и позвали его обратно в храм, впоследствии сделав настоятелем. Сходство с землей было еще и в том, что это был храм Шаолинь. В дальнейшем Бодхи получил имя Даму и стал основоположником классической школы кунг-фу. Его еще называют боевое ушу. Говорят, в храме Шаолинь до сих пор хранятся рукописи, написанные самим Даму. Храм, в котором сейчас жил Красс, существует уже три лет. На самом деле, все основные правила Лао уже знал относиться уважительно ко всем, кто тебя окружает, выказывать почтение к вышестоящим служителям. Как оказалось, не только мастерам, но и другим неофитам старшего возраста. Им нужно было кланяться при встрече, и с ними нельзя было заговаривать первым. Но в среде молодых служителей на это правило не обращали внимания. Выходя за территорию храма, монах должен кланяться вообще всем, Исключения составляли только дети и незнатные женщины. Необходимо вести себя дружелюбно и улыбаться каждому встречному. Таким образом, монах показывает, что не только не собирается атаковать, либо каким-то другим образом причинять вред незнакомцу, но даже готов защитить его. Нападать первому строжайше запрещено, если только это не явный враг. Считается, что искусство кунг-фу в первую очередь создано для того, чтобы поддерживать тело в прекрасном физическом состоянии. Вторая же его задача – защита. Еще вау! за пару недель выучил географию мира Фарад. Подробно изучены только Евразия, Север Африки и небольшая часть Северной Америки. Материки назывались по-другому, но по размерам и очертаниям они походили на земные. На остальных землях обитали дикари и варвары. Почти пополам континент делили султанат Савур и империя Цинь. Последняя включала в себя все азиатские территории. Северную часть материка населял другой народ – Русы. Их не пытались захватить из-за очень суровых климатических условий. Храм, в котором жил Крас, контролировал границу протяженностью почти 500 километров поэтому постоянно требовались новые неофиты из храма, которые впоследствии служили бы в армии и обучали солдат в приграничных гарнизонах. По большей своей части граница проходила через пустыню, так что пристально следить не было необходимости. Самые яростные сражения происходили как раз в землях, лежащих вблизи провинции Пинь-Инь. Столицей этого региона был город Люси, Это был небольшой городок по меркам Земли с населением не более 100 тысяч человек. Также из истории этого мира Крас понял, что они совсем не развивались технически. Главным достижением их инженерной мысли были паровые мельницы, которые работали на энергокристаллах, и печатные станки. Да что говорить, они даже порох не изобрели. Зато очень далеко продвинулись в медицине. Опытный медикус. Мог даже отрастить пострадавшему потерянную конечность. Но, как и везде, это было доступно только очень обеспеченным жителям. Еще было странно, что при постоянных стычках с савурцами местные жители совсем не развивали военную промышленность. Даже наоборот, ученых в этих государствах презирали. За самые смелые мысли могли даже сжечь на костре. Самым смертоносным оружием считался арбалет. Зато холодного оружия было хоть отбавляй. Секрет обработки железной руды с последующим ее преобразованием в сталь фарацы узнали несколько тысяч лет назад. Поэтому изделия из железа были широко распространены. Холодное оружие было очень высокого качества. Лучшие мастера по изготовлению мечей и клинков как раз жили на островах, там, где на земле находилась Япония. Крас даже со своими скудными познаниями в науке смог бы произвести научную революцию в этом мире. Но для этого сначала требовалось получить важное место в государственной машине под названием империя. Да и не нужно оно ему было на самом деле. Он попал сюда, чтобы учиться, развиваться и становиться сильнее. Вот только мысли о задании, которое требовалось выполнить, не давали ему покоя. Крас до сих пор не имел даже малейшего представления, чего от него ждут. Жизнь в храме текла неспешно и размеренно. Сравнив свой мир, в котором человек постоянно куда-то спешит и опаздывает, Крас понял, что в чем-то эти люди даже счастливее его соотечественников. Нет постоянных проблем, где взять средства на пропитание или на оплату коммунальных услуг. Роскошь в храме была запрещена, никто ни перед кем не хвалился. Не требовалось брать кредит на какую-то новую и абсолютно ненужную вещь. Мода для всех одна, еда самая простая. Ничего не оставалось, кроме как самосовершенствоваться. Монахи проводили большую часть жизни в тренировках, медитациях и молитвах. За последнее время Крас прочитал книг больше, чем за несколько лет дома. И книги эти были о чуждом ему государстве. Он понял, как давно не занимался чтением и какое удовольствие от этого можно получать. Он даже пытался ослаблять свою обучаемость для того, чтобы читать более вдумчиво, не торопясь. Анализируя каждое слово или фразу, сказанную когда-то одним из мудрецов, Крас понимал, насколько до этого он не осознавал мир и то, что его окружает. Спустя пару недель цветение сакуры подошло к концу, и настал момент для сбора лепестков которые были основой для многих целебных эликсиров. Монахи храма готовили настойки и продавали их по всей империи. Качество продукции храма Шаолань славилось далеко за пределами провинции. Сбор цвета сакуры был ответственным и непростым занятием. Все лепестки должны были быть целыми, без гнили и других дефектов. Даже один испорченный лепесток мог запороть целый бидон настойки. Выполнить такое задание под силу было лишь неофитам и мастерам. Считалось, что послушники при сборе забирали энергию из запавшей сакуры. Но, скорее всего, им просто не доверяли по причине легкомыслия в силу малого возраста. Не брали на эту работу и неофитов, которые поступили на обучение в этом году. Ли сказал, что они слава уже ходили на такие сборы. Для них сделали исключение потому что мальчики жили в храме с младенчества. Парни приносили всегда качественные лепестки. Беда в том, что Крас просто не знал, как это делать. Поэтому последние пару дней он провел, изучая книги по сбору и дальнейшей обработке цветков сакуры. Оказалось, что это довольно полезная информация. Настойки имели широкое применение – от лечения наружных ран до восстановления мужской силы. Последние пользовались особенным спросом. Лао не вдавался в подробности приготовления эликсиров, а сосредоточился на том, как собирать сырье для них. Самое сложное было не набрать увядших лепестков, которые очень быстро приходили в негодность и портили конечный продукт. Также требовалось обращать внимание на отсутствие гнили и паразитов. Размер тоже имел значение. Ну а как иначе? Размер всегда решает. Правда, не в этот раз. Лепестки не должны быть больше половины указательного пальца в длину. Команда по сбору выдвинулась рано утром с первыми лучами солнца. Неофитов разбудили на полтора часа раньше обычного. Крас же всегда вставал примерно в это время. Так что сонным он себя не чувствовал, в отличие от других учеников. Он предвкушал небольшое приключение. Ну а как иначе? последнее время Лао не покидал стен храма, максимум на утренние пробежки. Иногда выходило полчаса погулять вдоль реки. В знаменитый лес висельников Крас мечтал попасть с того момента, как услышал о нем. Его не покидало ощущение, что там должно случиться что-то важное. Это место буквально тянуло к себе, хотя, как рассказывал ему Ли, там даже не было места силы. Еще пару раз Лао снился сон, как он гуляет по цветущему саду сакуры и нежится в опадающих лепестках, вдыхает аромат весенних цветов, получая при этом большое удовольствие. Эти сны даже немного его беспокоили. Но он все списывал на заточение в храме. Он не привык оставаться на долгое время в изоляции. Из собеседников у Краса были его друг и мастер Тушу. Последние несколько дней с ним почти не разговаривал, аргументируя это тем, что ученик должен сосредоточиться на обучении. А наговориться они еще успеют. Прежде чем выпустить сборщиков за территорию храма, мастер Пинг выстроил их на площади и произнес пламенную речь. «Неофиты, сегодня вы пойдете на сбор лепестков священного дерева сакуры». Как вам известно, эта процедура проводится в нашем храме каждый год. Сбор лепестков имеет очень большое значение для нашего храма. Это очень важное и ответственное задание. Не все неофиты были допущены к нему. Только отличники обучения и те, кто проживает в храме уже несколько лет. Молодые люди, которые идут первый раз, производят сбор только под шутким надзором более старших товарищей или мастеров. Их корзины будут еще раз сортироваться уже на территории храма. Отнеситесь к этому процессу со всей серьезностью. Изготовление и последующая продажа эликсиров на основе лепестков сакуры занимает важную строку в бюджете нашего храма. Так что, если не хотите проводить больше времени в поле, А это произойдет обязательно, если вы запорите заготовку сырья. То следите за тем, что кладете в корзину. Пару лет назад в корзине одного непутевого неофита нашли засохшее лошадиное дерьмо. В строю неофитов раздались смешки. Не смешно. Целая корзина пропала. Вы также можете подвести своих товарищей. Если нам не удастся заготовить необходимое количество лепестков, то вы будете голодать зимой. Еще раз повторяю, отнеситесь к этому не как к увеселительной прогулке, а как к серьезному заданию. Речь мастера Пинга была довольно длинной. Он подходил к каждому неофиту и спрашивал, все ли ему понятно, проходил ли он курс по обучению сбора цветков и их сортировке. Мастер назначал ответственных за сбор, утверждал руководителей групп новичков, напоминая, что спросит с них впоследствии вдвойне. Всего было человек 40, еще пара мастеров вместе с Пингом и четыре подмастерья. Старший состав был вооружен. Мастера – мечами, подмастерья – копьями. После всех инструкций и рекомендаций неофиты построились в колонну подвоя и двинулись в поход. Путь лежал через лес, окружавший храмовый комплекс. Сначала следовали по дорожке для ежедневных пробежек. Через пару километров отряд свернул на более узкую тропу. Крас был очень удивлен, что бегая тут каждый день, он ее не замечал. Уходя глубже в лес, он отметил, что растительность меняется. Она становится гуще, но более слабая и мелкая, как и говорил Ли. Чем дальше они уходили от места силы, тем деревья становились ниже и уже не казались такими величественными. Неофиты несли на своих плечах огромные корзины. Мастера и подмастерья шли налегке. Спустя примерно час они вышли на вершину холма, откуда открывался замечательный вид. Лес заканчивался буквально через сто метров вниз по склону. Затем шла широкая просека без деревьев. За ней начиналась роща сакуры. Картина завораживала. Белорозовые деревья все еще были усыпаны цветами, но земля под ними казалась укрытой снегом. Ровные ряды деревьев тянулись на несколько километров. Розоватый оттенок цветков придавал особую прелесть этому виду. Далеко уходить нефитом не стоило. В ближайших рядах деревьев заканчивалась линия прохождения выхода места силы. Считалось, что только эти лепестки подходят для зелий. Деревья которые находились дальше, не имели полезных свойств. Самое интересное, пробовали сажать сакуру и ближе к храму, но сбор и последующая переработка показали обратный эффект. Вместо полезных зелий получался настоящий яд. Так что собирать цветки можно было только на небольшой территории. «Слушай, Ли, я такой красоты никогда не видел». Завороженно, глядя на открывшийся вид, тихо сказал лау. «Видел год назад. Но ты понимаешь, о чем я. Мои воспоминания не торопятся возвращаться. Значит, это для меня впервые. И, если честно, я поражен. Так бы и стоял, наслаждаясь этой картиной. Ага, до тех пор, пока Пинг тебя палкой не огреет проворчал сосредоточенный Ли. «Выслушай меня внимательно. Так как ты не помнишь, что и как делать, сначала наблюдаешь за мной и показываешь каждый собранный лепесток. Пусть мы не побьем рекорд по сбору, зато не запорим урожай. Хорошо, что еще нам учеников не подсунули. Двоих я бы не смог контролировать. Как зайдем в рощу, сразу двигаемся к дальней линии, Там самые лучшие цветки». «Хорошо, я тебя понял. Но все равно, какая чудесная картина. Это поднимет мне настроение на несколько дней». И вдохновенно процитировал слова какого-то мудреца. «Нужно существовать как цветки, чувствовать жизнь в каждом вздохе, в каждой чашке чая, в каждой жизни, которую мы отнимаем. Это и есть путь воина». Жизнь в каждом вздохе. Это и есть философия пути настоящего героя. Можно всю жизнь искать совершенный цветок. Это будет не зря прожитая жизнь. Но только дурак проживет всю жизнь, не поняв этого пути. И только мудрец поймет, что все они совершенство. Каждый цветок. Ладно, побежали. А то Пинг на нас уже косо посматривает. Сбор лепестков оказался на самом деле не таким уж и простым занятием. Крас даже пару раз умудрился положить в корзину неподходящего качества цветок. Хорошо, что Ли за ним проверял и вовремя их забраковал. Друзья, как и просил Ли, ушли на дальнюю границу сбора и набирали корзину быстрее других неофитов. Так прошло два часа, солнце взошло уже высоко и начало припекать когда корзины были практически наполнены, Пинг приказал собираться в обратный путь. Но тут произошло то, чего никто не мог ожидать. Земля задрожала под ногами у неофитов. Казалось, началось землетрясение. Цветки сакуры, еще оставшиеся на деревьях, начали осыпаться. Это было похоже на поваливший крупными хлопьями снег. В глубине рощи прозвучал громкий и пронзительный виск. Через несколько мгновений стало ясно, что это было не землетрясение, а нечто похуже. Мастера кричали на неофитов, приказывая бросать корзины и убегать в сторону храма. Лао и Ли растерянно стояли, не понимая, что происходит, а через пару минут увидели причину колебания грунта. Метрах в двухстах, ломая деревья, как тонкие прутики, прямо на них нёсся огромный страшный зверь. Это был ужасного вида кабан. Три метра в холке, метров семь в длину и два в плечах, с серой грязной шкурой, больше похожей на броню. Глаза горели адским огнем, а бивням мог бы позавидовать самый огромный слон, только они были кроваво-красного цвета. Он бежал, снося все на своем пути. Казалось, не существует преграды, способной его остановить. Мастера кричали на своих подручных, Но те встали как вкопанные, и все, кто посмотрел в глаза этому зверю, оказались под гипнозом и покорно стояли, ожидая своего конца. Один подмастерье попытался было остановить вепря с помощью копья, но это было то же самое, что тыкать зубочисткой в несущийся локомотив. Демон откинул копейщика на несколько метров. Наконечник оружия не смог даже поцарапать шкуру, Приближаясь к Лао и его другу, кабан раскидывал других неофитов, как кегли, но не добивал раненых. Казалось, его целью являлся именно крас. Вепрь не сводил глаз с парня, продолжая его гипнотизировать. Слюна капала из отвратительной пасти. Набирая ход, зверь ускорялся для того, чтобы нанести последний сокрушительный удар. Но тут произошло нечто невероятное когда Долао и его друга осталось буквально пара метров. Рядом с ними словно из воздуха появился пинг и, не касаясь неофитов, оттолкнул их на несколько метров в сторону. Теперь Ве перенесся прямиком на мастера, посчитав того главной угрозой. И правильно посчитав. Наклонив немного голову для удара бивнями, кабан ускорился еще сильнее. Крас не успел понять, как все произошло. Вот вепрь несется прямиком на наставника. Тот делает неуловимое движение мечом и отходит в сторону. Туша кабана продолжает двигаться еще несколько десятков метров по инерции. А голова демона уже лежит в ногах мастера Пинга. Парней с ног до головы окатило теплой свежей кровью. А на мастере не было ни капли. Он только достал из-за пояса платок и вытер свой меч. После, подойдя к голове, сначала запечатал энергией место среза, затем то же самое проделал с тушей. И только потом повернулся к подбежавшему подмастерью. «Ушей! Отправь в храм самых резвых неофитов! Пусть передадут старшему мастеру, что на нас напал вепрь патриарх! Пусть расскажут, что он обезглавлен!» Необходимо срочно прислать три-четыре запряженных телеги, пока туша не испортилась. Также с ними должен прибыть медикус. У нас есть раненые, некоторые в тяжелом состоянии. Я смогу их немного стабилизировать, но на большее меня не хватит. Все, бегом отправляй гонцов. «Слушаюсь, мастер», — ответил Ушей и бегом кинулся выполнять приказ. Крас не мог поверить в то, что только что видел. Теперь он понял, какова пропасть между умениями подмастерья и опытного мастера. Детально просканировав воспоминания того, что сделал Пинг, Крас понял, на какой скорости тот двигался. То, что показалось одним движением при покадровом просмотре, а теперь Крас и на такое был способен. Было целым комплексом движений, начиная от стойки Мабу то напитки энергии клинка несколькими взмахами из стороны в сторону. Меч прошел сквозь шею, перерезав шкуру, позвоночник и толстый слой мяса. Как масло. А еще мастер перед этим успел откинуть парней и отойти в сторону после атаки. Вдобавок, за эти доли секунды, Пинг также смог оценить ситуацию с ранеными и проанализировать свои действия. Это был высший пилотаж. Впервые Крас наблюдал настоящего профессионала за работой. Да, такого монстра невозможно победить. Он один на поле боя разможет сотню, если не тысячу бойцов. Его, наверное, даже из огнестрела не прикончишь. Скорость, с которой он двигался, была запредельной. Я даже не смог уловить всех движений. И с такими мне придется сражаться на турнире? Да я покойник! Похоже, надо выделить больше времени на тренировки по рукопашному бою. А мы еще даже оружие в руки не брали. Чего разлеглись и рты раскрыли. Теперь вы мои должники. Эта зверюга могла забрать вас в загробный мир. Что-то мне подсказывает, этот демон искал лишь одного человека во всей толпе. После этих слов Пинг пристально уставился на Лао. Ли не понял, что происходит, поэтому задал вопрос. «Простите, мастер, почему вы так решили?» «Потому что патриархи веприи не заходят на эти территории. Они обитают далеко в лесу висельников, да и так близко к людям эти звери не выходят, и, как правило, живут стаями. Они считаются самыми слабыми из демонических зверей, но очень ценными трофеями». Сегодня этот поход принесет нам гораздо больше пользы, чем сбор цветков сакуры, если только эти хозяйственные крысы успеют приехать до того, как труп начнет разлагаться. А завтра на обед у нас будет замечательное мясо из кусков, которые не имеют ценности для алхимиков. Так что вставайте, бездари, и начинайте организовывать людей. Половина вон в шоке сидит, за голову взявшись. Вы хоть все обладаете на должном уровне, поэтому взгляд ужаса на вас подействовал не в полной мере. «Взгляд ужаса?» – переспросил Крас. «Да, это способность демонических вепрей. Они сначала гипнотизируют свою жертву, тем самым обездвиживая ее на несколько мгновений. Затем навивают дикий ужас» и у человека возникает чувство неотвратимой смерти и безысходности. Он просто ничего не может поделать. Поодиночке кабаны не ходят, так как на них не так сложно соорудить ловушку. А стадо этих демонов практически непобедимо. И в силу этого на промысел по добыче таких трофеев ходят только самые опытные или отмороженные демонологи. Несколько веков назад тогдашний император пытался отбить место силы у этих животных. Он хотел воздвигнуть на этом месте храм имени себя. Но после того, как потерпел полное фиаско, угробив несколько тысяч солдат и даже одного старшего мастера, бросил эту затею. Поэтому я заговорил о странности в поведении нашей добычи. Я думаю, его кто-то целенаправленно вел на нас. И об этом стоит подумать более детально. А еще просканировать энергетику и слепок сознания. И ты мне, Лао, в этом поможешь. Я? Чем я могу помочь? Я же не представляю, как это делать. Как, собственно, и все живущие в храме, кроме Тушу. Ты же, как я понял, с ним подружился. Объяснишь всю ситуацию и попросишь просканировать Тушу вепря. «Думается мне, он заинтересуется этим случаем. А сейчас поднимайте и успокаивайте народ. Те, кто придёт в норму, должны начать стаскивать не испорченные корзины с цветками в одну кучу. А я займусь ранеными. Мы не должны сегодня кого-то потерять». Лао и Ли отправились к сидящим на земле неофитам. Многие сидели на пятой точке крепко обняв свои ноги и раскачиваясь взад-вперед. Эта картина очень напоминала обход в психиатрической больнице. Заглянув в глаза одному парню, Крас увидел в них опустошенность и страх. Такой взгляд бывает у людей, которые висели на волоске от смерти, когда вся жизнь пролетает перед глазами. Крики и расталкивания не помогали. Люди были в шоковом состоянии и не реагировали на громкие звуки. Как ни странно, работал только метод Ли, сильная пощечина. Получив по лицу, а то и не один раз, неофиты приходили в себя и начинали плакать, осознавая, что остались живы. Крас еще раз порадовался, что ему повезло оказаться в теле паренька с энергетикой Ци. Мало того, что у парня было физически сильное тело, оказывается, Еще и имелась небольшая ментальная защита. Надо будет почитать про способы противостояния такого вида атакам. А то словно девочки описались и стояли как вкопанные. Хорошо хоть в штаны не наложили. Хотя от пары человек явно попахивает. И это даже не смешно. Думаю, эти ребята не видели до этого дня таких машин для убийства. Если в этом мире водятся подобные монстры, «Гулять далеко от храма ни ногой». Пинг явно намекал, что этот кабан пришел за определенным человеком. Скорее всего, за ним или мной. Нужно будет переговорить на эту тему с архивариусом. «Е-мое!» Внезапно осенила краса. Мастер же говорил, вепрь довольно простая добыча. Если он один из самых слабых, значит, существуют твари и более опасные нужно срочно браться за демонологию. А Пинг хорош. Так уделать эту зверюгу с одного удара? Хотя вид у него сейчас потрепанный и непонятно, откуда у него еще силы на лечение неофитов. Спустя час прискакал местный медикус на обвешанном сумками с зельями жеребце. Спрыгнув с коня, он перекинулся парой фраз с Пингом и принялся лечить раненых. Таковых оказалось не очень много. Да и опасных травм не было. Один неофит не приходил в сознание, но мастер сказал, что у него сильное сотрясение мозга и несколько переломов. Сильнее всего досталось подмастерью, который пытался остановить вепря копьем. У него были сломаны обе руки, пара ребер. Также от удара о дерево он получил сильный порез в районе паха, разорвав бедренную артерию. Не помоги ему, мастер Пинг, вовремя зажав кровеносный сосуд с помощью энергии Ци, Парень истек бы кровью до смерти. Думается, у наставника появился еще один должник, которому он сегодня спас жизнь. Раздав лечебные эликсиры и введя пару человек с открытыми переломами в бессознательное состояние, медикус наложил шины из подручных средств. Стоны и крики раненых потихоньку сошли на нет. Заканчивая работу, мастер Юшенг заметил, что Лау все это время пристально наблюдал за его действиями. А, это ты, наглец! Получил свое наказание. Мне передали, что архивариус лично тебя подвесил в подвале библиотеки и истязал пару дней розгами, не давая ни еды, ни питья при этом. Это, конечно, перебор. Но ты заслужил такое наказание. Будешь знать, как следует со старшими разговаривать. Вы правы, мастер. А еще вон тому парню вы явно перетянули жгут. Рука начала синеть. Боюсь, когда его привезут в храм, ее останется только отрезать. Ах ты паршивец! Ты еще смеешь мне указывать? Думаю, медицина — это не ваша, мастер. Приготовить добрую настойку, которая поможет при проблеме у мужчин с потенцией, это да. Еще микстуру от запора для богатеньких отпрысков. Думаю, вы им и клизмочку поставите за пару золотых. А вот ходить лечиться к вам я бы не посоветовал никому. Да я, да я, да я тебя сгнаю! Мастер Юшенг попытался ударить краса, но тот ловко увернулся и отскочил в сторону. Улыбаясь, он буквально издевался над Медикусом, который безуспешно пытался его поймать. «Я бы посоветовал вам физические нагрузки, мастер, а не кабинетное существование в обществе полуразложившихся лягушек». «Но я тебя точно убью!» «Что здесь происходит?» Прозвучал низкий голос мастера Пинга. «Этот неотёсанный болван!» «Смеет указывать, что я неграмотно выполняю свои обязанности!» «Мастер Юшенг, у этого неофита неправильно наложен жгут!» Присмотревшись, заявил Пинг. «Вот и я об этом, мастер Пинг!» Обрадовался поддержке Лао. «Медикус, немедленно переделайте повязку и проверьте все наложенные вами шины! А Лао проконтролирует!» «Да это невиданное хамство!» «Мастер, немедленно выполняйте мой приказ, или я буду вынужден доложить о вашей некомпетентности старшему и попросить совет о замене храмового медикуса. Не хватало еще, чтобы по вашей вине неофиты теряли здоровье. Им сегодня и так досталось. А тебя, неофит, я накажу отдельно за неуважение к старшим. Смотрю, ты в медицине разбираешься, вот и будешь теперь дополнительно изучать врачебное дело. И только попробуй не рассказать мне об основных методах первой медицинской помощи через неделю. Наказание архивариуса тебе покажется милой прогулкой по сравнению с моим». После этих слов мастера медику злобно улыбнулся, глядя на Лао, явно довольный обещанием пинга. Через несколько часов прибыли телеги погрузив в них небогатый урожай собранных лепестков и раненых, которые не могли передвигаться самостоятельно. Все направились обратно в храм. Тушу вепря везли на сдвоенной телеге. Было ощущение, что под ее весом колыма готово и гляди развалится. Вот таким этот зверь был величественным созданием. Лао шел и обдумывал все, что сегодня произошло. Он не мог понять, Зачем влез в эту перепалку с Медикусом и нажил себе еще одного врага и очередное приключение на задницу? Ладно, об этом вечером подумаю. Вероятно, все это произошло из-за переизбытка адреналина в крови и шокового состояния. Сегодня еще нужно уговорить Архивариуса провести сканирование. Надо придумать, как это сделать».